Глава двадцать 28. Надейся и жди. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Так пели в те годы, и мы в голос хохотали над казенным советским оптимизмом. Он был нормативен, что тоже являло собой выдающийся исторический нонсенс и казус. Вы припомните хоть одну страну, где даже обыкновенное плохое настроение считалось бы врагом государства. Жили-то, конечно, по всякому, и в искусстве творилось разное. Однако не редкость были диковинные придирки начальства к авторам: "А что это у вас герой все время грустит, постоянно недоволен? Чем это он недоволен?" Бодрый рефрен песни про всю жизнь впереди казался убедительным символом идиотизма, в котором приходилось жить. Но если отвлечься от пропаганды, мироощущение нашего поколения в те годы, ей-богу, располагалось совсем недалеко от: "Надейся и жди". Какие мы стертые, какие побитые, но живые и даже сердитые. Может статься, это тишь еще не смерть, что-нибудь даст чебучит круговерть. Правда, матка забеременеет вновь. А где роды, там и кровь написала я в 1984 году. Интонация, конечно, не схожа. Вместо звонко-приказного "Надейся и жди", осторожно выстраданное может статься это тишь еще не смерть, что-нибудь датче бучит круговерть. А все таки предощущение чего-то эдекова проникало и к профессионалам халтуры и к тихим умникам, забившимся в разнообразные культурные щели советского государства. Правда и то, что щелей было ого-го. Чего стоит одна только сеть драм-кружков и самодеятельных театров при школах, институтах, заводах, клубах и даже при больницах и ЖЭКах. А ведь это простой и эффективный способ приобщения к культуре. Самому сыграть в Шекспире или Островском не говоря уж о том, что всем русским вообще-то следовало бы играть в театре, чтобы облегчать эффективную память, скидывать лишние эмоции, да и в плане борьбы с бутылкой средство надежное. Итак, пришла я как аспирант на сектор источниковедения один раз, пришла другой, и, кажется, на третий довелось явиться в тот самый декабрьский денек, когда Брежнев не то умер, не то его уже хоронили. Словом, в день притворного траура, когда плакали разве самые сердобольные бабы, а массы интересовались правильным вопросом: дальше-то что? Мы с Шолоховым отправились выпивать, может быть, в столовую консерватории, а может быть, в шашлычную на Литейном. Накануне Шолохов вернулся из Москвы, где ему всезнающие москвичи уже заранее намекнули на грядущие перемены. У нас с ним как-то подозрительно быстро наладился диалог, а впрочем, мой новый знакомый, сын и внук ленинградских архитекторов, обладал прирожденным талантом коммуникации. Общаться с ним было удивительно легко, да и то возьмите в расчет. Он изучает Пушкина, я Островского, а это два солнечных Александра русской литературы. Мы стояли на пороге 1983 года. В том году мне исполнялось 25 лет, четверть века. Что ж, я встречала грядущий год с очевидными достижениями на руках. Мой диплом был красен, а мой ребенок прекрасен. Институт подарил мне много друзей и добрых приятелей, которые не только делили со мной радости перов, но реально помогли в трудную минуту. Папа и мама живы здоровы, учитель на всю жизнь Евгений Соломонович по-прежнему заботится обо мне. А впереди расстилаются три года свободы, оплаченных государством. Как человек, я могла исполнить завет Калмановского, который прочел какой-то мой текст и воскликнул: "Москвина, ходи орлом". Как женщина, я не могла ходить ни орлом, ни ласточкой, ни чайкой, разве что уткой. Замужество и так представлялось мне несбыточным, а уж с маленьким детенышем. Хотя внимательный взгляд на жизнь рода приносил совсем иной результат. Мужчины вовсе не чурались женщин с ребенком. ребёнком. Мовшевич взял в жены бабушку Антонину с сыном Юрой в придачу. Дед Костя бабушку Елену Сергеевну с моим будущим папой Валерий женился на маме, у которой довеском была я. Три случая только в ближнем круге, а их были миллионы. Два направления душевного развития: жажда любви и страх боли толкали меня в противоположные стороны. Но что победило в 25 лет, догадаться нетрудно. Я живо ощущала разные сферы своего существования. Скажем, голова всегда ликовала от загрузки, от работы, исступлённое чтение или сочинение своего, пьянили как вино. И это счастье было всегда доступно, не требовалось ничего, ни партнеров, ни материальных затрат. Что-то творилось со временем в такие часы. Оно то растягивалось, то сжималось, но в любом случае игнорировало планомерное расчисленное движение, преодолевалось тело. Я преображалась в энергичное ментальное облачко и не без печали возвращалась затем обратно. Но наслаждение ума ничего не говорили сердцу, а только оно могло сделать мир Божьей грозой, а меня ее ливнем или молнией. Бесчувственный ментальный мир Лишал он меня счастья полноты жизни, абсолютного восторга и ужаса растворения в ее древних стихиях. Умы и сердца не ладили, и поладить они не могли. Кто-то всегда побеждал на время и воцарялся на троне. Обуздывать сердце я не научилась, и хитрилай только скрывать его бури от посторонних глаз. Впереди у меня замужество, рождение второго ребенка, становление меня как литератора, переезды, похороны близких, перемены государственного строя и личной жизни, удачи и провалы, путешествия, дружбы, разрывы, общественная борьба, профессиональный рост, словом, труды и дни. А моя жизнь за первые 25 лет любопытный этюд на тему причудливых сочетаний временного и вечного в отдельном человеческом существе. Девочка, рожденная в СССР в городе Ленинграде на Васильевском острове, жившая затем в новостроечках, двигавшаяся без перебоев по советскому конвейеру: ясли, сад, школа, институт, живущая вместе со всеми фантасмагорической советскую кашу, обладала еще и могучей женской природой и возможностью и способностью пользоваться мировой культурой. Пусть я монстр, парадокс, оксюморон, ходячая противоречие, но я не легла косточками в гумусе своего времени. Я прошла сквозь него. Время откладывалось во мне, как в стволе дерева, а не я растворялась в нем. Так будет не всегда. Когда-нибудь настанет год, который бесповоротно припишет себе конец моего земного странствия. А пока что я точно канотоходец балансирую на этом самом тире между двумя датами я иду я верю не государство а душа бессмертна санкт-петербург 2012 2014 текст читала анна Алексахина.